Этим же объясняется отчасти и то плачевное положение, в котором оказался сверчок Макгайр, когда он выскочил из вагона и повалился на платформу, раздираемый на части сухим лающим кашлем, столь привычным для слуха обитателей Сан-Антонио. Случилось, что в это же самое время Кертис Трейдлер, скотовод из округа Нуэссес, да будет над ним благословение Божие,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 Бывший боксер веса пера, Жакей, жучок, специалист в трилистике из завсегдатый баров и спортивных клубов, воинственно вскинул глаза на человека, обозвавшего его бедняжкой. Катись, телеграфный столб! прокрепел он. Я не звонил. Новый приступ Кашля начал выворачивать его наизнанку, и обессиленный он привалился к багажной тележке. Рейдлер терпеливо ждал, пока пройдет кашель, поглядывая на белые шляпы, короткие пальто и толстые сигары, загромоздившие платформу.